Страницы 212-215. Кроме официальных ассоциаций существовали и частные объединения. Два, три или более человек могли кооперироваться, объединяя свои капиталы или услуги, или и то, и другое. Быстро развивалась система кредитов. Купец мог занимать деньги, как у князя, так и у других купцов. Во время путешествий по городам Руси ему требовались складские услуги, которые появлялись под влиянием спроса. Для того, чтобы предотвратить любое возможное недоразумение между членами объединения, между купцом и кредиторами, а также между ним и доверенным лицом, в княжеском законодательстве появилась хорошо разработанная система торгового права. Пространная редакция «Русской правды» содержит положение, которое можно назвать «законом о банкротстве». Интересно, что при погашении долгов закон предоставляет преимущество иностранным кредиторам перед местными. Русское торговое право киевского периода имело международный аспект, поскольку отношения между русскими и иностранными купцами регулировались рядом международных торговых договоров и соглашений, начиная с Русско-Византийского договора X столетия. В начале XI века была заключена торговая конвенция между Русью и Волжскими булгарами. 1006 год. Татищев, том 2, страница 88-89. Мартынов. Мартынов. Договор Владимира с волжскими булгарами, 1006 года, историк-марксист, 1941 год, номер 2, страницы 116-117, недоступно для меня. Пештич. О договоре Владимира с волжскими булгарами. Исторические записки. том 18, 1946 год, страницы 327-335. Торговые статьи, скорее всего, входили также в мирные договоры, заключенные с хазарами в течение 11 и 12 столетий. В 1195 году, Торговый договор был заключен между Новгородом, с одной стороны, и немцами, голландцами, и каждым латинским, имеется в виду римско-католическим, народом с другой. Еще более важным и тщательнее разработанным является соглашение между городом Смоленском и Ригой, Готландом и рядом немецких городов, Померанского побережья, 1229 год. Христоматия, том 1, страница 93, 108. Оба договора содержат не только торговые статьи, но и уголовные нормы на случай нанесения увечий или убийства русских иностранцами и наоборот. Полное взаимное равенство сторон является беспрецедентной чертой этих документов. 9 Деньги и кредит. В Докиевской Руси в качестве платежного средства на севере использовали меха, а на юге скот. Поэтому существовало два термина, обозначавших деньги. Куны, шкурки куниц. И скот. В киевский период использовали оба слова, хотя в реальности к тому времени средством платежа уже служили серебряные пластины и монеты. Золото было редкостью. Иностранные монеты, как восточные, сосанитские, позже арабские, так и западные, римские, позже византийские, в докиевской Руси ходили в большом количестве. Они имели хождение и в киевский период. Но в княжения Владимира и Ярослава появились также монеты собственной чеканки. Из-за разнородного происхождения древнерусских денег очень непросто определить,